Глава четвёртая. «Ну, кажется, все налаживается», — вздохнул Антон с облегчением. «Аль, нам домой пора». «Что ж, пора так пора», — с грустью отозвался Громатей. «Правда, перепут до сих пор где-то здесь в учебнике, и совсем неизвестно, что он еще натворит». «А может, и не натворит», — с надеждой сказала Аля. Но это была пустая мечта. Орден Большого Баламута на земле не валяется, и тщеславный перепут, видимо, всерьез решил его добиваться. Потому что не успела Аля договорить, как раздался топот ног, и донеслись крики. — Не позволим! Он не смеет испортить нашу песенку! Она нужна всем ребятам! Мы не разрешим ему запутать всех учеников второго класса! На опушку вбежали, держась за руки, четыре пары каких-то слов «Что с вами?» — обратился к ним Громотей «Перепут!» — ответили они все хором «Перепут! Решил всех запутать! Он заставляет петь нашу песенку так! Там чихнул под елкой гриб, подхватил Сережа гриб» «Чушь какая-то!» — заметил Громотей «Конечно, чушь!» — ответили все прибежавшие. — Мы звучим одинаково, но пишемся-то мы по-разному. У нас на конце глухие и звонкие согласные. Вот послушайте нашу песенку. И они дружно запели, каждая пара свои строчки в песенке. — Там под елкой белый гриб, подхватил Сережа гриб. На рассвете косят лук, в огороде вырос лук. За «Тянула ряской пруд, срежка с ивы тонкий пруд! Лишь лентяй не любит труд, задымил от искры труд!» И поклонились все разом, как артисты. «Антош, а что такое труд?» — спросила Аля. «Разве ты не знаешь?» — удивился Антон. «Не читала в старых книжках?» «Это старинное слово!» Учительским тоном начал объяснять грамотей «Это сухой фитилек или сушеный гриб-трутовик или пакля. Когда еще не было спичек, кремнем били по огниву, высекали искру, а от нее загорался труд. Но сейчас не в этом дело», — добавил он. «Раз перепут решил путать глухие и звонкие согласные, надо хорошо помнить, что такие слова, где глухие и звонкие на конце, обязательно надо проверять». «Ой, помню!» – подхватила Аля. «Надо так изменить слово, чтобы на конце стояла гласная. Гриб – грибы, например». «Тогда уже гриб под елкой никогда не вырастет!» – засмеялся Антон. «Это правило поможет вам защититься от перепута!» – сказал Громотей, обращаясь к прибежавшим словам. «Отправляйтесь назад на свою страницу!» Да! Протянул слово Грип. так «Так-то оно так, но глухие, звонкие, согласные случаются ведь не только на конце слова». «Знаю, что ты меня учишь. Зря я, что ли, называюсь громотей. Они встречаются еще и перед согласными в корне. Только я не пойму, что из этого». «А то!» — с горячностью возражал Грип, что они живут на шестьдесят третьей странице. И перепут как раз наверняка туда и направился после того, как мы от него удрали. И там тоже устроит какую-нибудь путаницу. Надо же его в конце концов поймать и выгнать из учебника!» С яростью воскликнул Антон. «Бежим на эту самую шестьдесят третью страницу и выдворим его вон! Что это он в самом деле? Какой неуловимый!» «Пошли!» — решительно сказал громатей. Необходимо когда-нибудь прекратить все это безобразие. А мы собирались домой, разочарованно проговорила Аля. Нет уж, пожалуйста, останьтесь, настаивал громотей. Без вас нам не справиться. Я вас очень прошу. Не уходите, а то кто же мне поможет? Листикластик, что ли? Листикластик тяжело вздохнул. Я бы с радостью, но я такой маленький. Чего уж, Аль? примирительно заметил Антон. Помогать так уж до конца. Давай-ка поторопимся. На 63-й странице только что кончился дождь. Солнце вышло из-за туч и слепило глаза, отражаясь в лужах. Там, прямо посреди страницы, шла какая-то потасовка. Слышались звуки ударов, звон колокольчиков, доносились крики. А вот я тебя сейчас половником оглушу. Оглушу. Забудешь, как звенеть своими колокольчиками. Перестаньте, мы же всю жизнь жили дружно. День-день-день. Вспомни, мы же никогда не ссорились. «Буду я что-то помнить, когда господин Перепут обещал устроить меня на работу в толковый словарь. Будешь глухим, дай делу конец». «Отдай колокольчик! Отдай колокольчик!» «Остановитесь! Замолчите!» — громовым голосом закричал Громотей. «Что за драка? Что тут происходит?» Ответа не последовало. И все увидели, что в драке принимали участие буквы «целых шесть К», Две буквы «Б», две буквы «Д», а еще «З» — тоже две. В руках у «К» были у кого половник, у кого шумовка, а у кого веник. «Что вы тут творите?» — прогромыхал Громотей. «Мы», — хором переспросили все буквы «К», явно для того, чтобы протянуть время. «А кто же еще?» «Да вот», — промямлила одна из «К». Перепут обещал устроить нас на престижную работу в толковый словарь Если мы оглушим звонки Б, З, Д, Г, В, Г и В сбежали А у этих мы стараемся отнять колокольчики, чтобы они не звенели И сделались глухими, добавила другая буква К И тогда, захихикала третья, все ребята будут писать, знаете? Как? Не понял громотей. А так! Рыбка, супки, соседка, грядка, березка, слезки. Ну, словом, будут звуки оглушать. Как слышатся, так и напишут. Кляксичу это понравится, и он наградит перепута орденом большого баламута второй степени. Вот! Не будут они ничего оглушать. — сердито закричал Антон. «Не будут!» — подхватила Аля. «Ничего вы не добьетесь!» «Это почему?» — удивилась одна из К. «Мы же отнимем у них колокольчики, и нечем им будет звенеть. Какие же они тогда будут звонкие!» «А вот почему!» — заявил Антон. «Ребята тоже не дураки. Они подберут проверочные слова так, чтобы после согласного шел гласный». «И получится!» Снова вступила в разговор Аля. Зубки, зубы, слезки, слезы и так далее. Поняли? Ясно будет, кто звонкий, а кто глухой. Поняли. Разочарованно пробормотали буквы «К». Значит, нам никогда не попасть в толковый словарь. Никогда, строго сказал Громотей. И убирайтесь отсюда, а не то переселю вас в объявление на столбы. Будете знать.